Фундаментальные уравнения Элефевра могли быть выведены только после появления в двадцать седьмом столетии работ Жана Вердье. Для старшего вычислителя Твиссела существовал только один способ выразить свое крайнее удивление. Выронить сигарету, что он и сделал. Даже улыбка куда-то исчезла с его лица. «Разве ты изучал уравнение Элефевра, мой мальчик?» нет Я не стану вас уверять, что понимаю их, но я усвоил одно. Без них нельзя создать темпоральное поле. И еще, они не могли быть открыты до двадцать века. Это я тоже знаю твердо. Твистел нагнулся за упавшей сигаретой и задумчиво посмотрел на нее. А что, если Малансон получил темпоральное поле, даже не подозревая о связанных с этим математических трудностях? Что, если это было чисто эмпирическим открытием? В истории наук известно немало подобных примеров. Я и об этом подумал. После того, как поле было открыто, потребовалось почти 300 лет, чтобы разработать соответствующую теорию, и за все это время первоначальная установка Малансона не претерпела никаких изменений или усовершенствований. Даже при беглом знакомстве с этой установкой. Становится ясно, что при ее создании были использованы уравнения Лефевра. Но если Малансон знал о них или вывел их самостоятельно, что совершенно невозможно безработ Вердье, то почему он нигде не говорит об этом? «Ты упорно хочешь рассуждать, как математик», — сказал Твиссел. «От кого ты узнал эти подробности?» «Я читал пленки. Только ты всего еще размышлял». Без специальной математической подготовки? Ну, знаешь, мой мальчик, я внимательно следил за тобой много лет, но даже не подозревал о твоих талантах в этой области. Продолжай. Пункт первый. Вечность не могла бы возникнуть, если бы Малансон не создал темпоральное поле. А Малансон не мог сделать своего открытия, не зная специальных разделов математики, разработанных гораздо позднее. Пункт второй. В настоящее время здесь в вечности есть ученик, который был взят в вечность в нарушении всех существующих правил, поскольку он не подходит по возрасту и вдобавок женат. Вы обучаете его математике, а я первобытной социологии. Ну и что из этого? Я утверждаю что вы собираетесь каким-то образом послать его в прошлое, за нижнюю границу вечности, в двадцать четвертые столетия. Вы хотите, чтобы этот ученик Бринцли Купер обучил Малансона уравнением Лефевра? Следовательно, вы должны понять, что мое исключительное положение как специалиста по первобытным временам и как человека, понимающего, что здесь происходит позволяет мне рассчитывать на особые ко мне отношения, на совершенно особые отношения». «Святое время!» — пробормотал Твиссу. «Я ведь угадал, не так ли? Только с моей помощью вы можете замкнуть круг, иначе...» Он намеренно не закончил фразу. «Ты очень близок к истине», — сказал Твиссу. «Хотя я мог бы поклясться, что ничем...» Он впал в задумчивость, в которой ни окружающего мир, ни Харлан не играли, казалось, никакой роли, только лишь близок к истине, то, что я сказал и есть истина. Харлан даже не смог сказать, откуда у него взялась эта уверенность. Нет, нет,